Глава 6. В Англии формировался эмигрантский корпус под предводительством принца Конде. Причем скрывать, что он нужен для десанта во Францию, англичане уже перестали. Французских эмигрантов в английских войсках вообще было на удивление много. Так в корпусе Конде уже набралось свыше 12 тысяч человек, и набор шел полным ходом. Были отдельные роты, батальоны и даже полки, не имеющие никакого отношения к Конде. У иммигрантов были свои, достаточно серьезные разногласия. Плюс многие французы записывались в обычную английскую армию. Нельзя сказать, что большая часть иммигрантов принадлежала к дворянству. Хватало и горожан, крестьян, торговцев. Революция прошлась по стране паровым катком, и обиженных было много. Так уж сложилось, что мстители уезжали по большей части в Англию, патриоты в колонии, а мирные в империю. Беда Франции была в том, что... что у неё не оказалось сильного, а главное, умного лидера. Да, померанские помог немного, но, откровенно говоря, помощь была не слишком нужна. Вожди революции были теми ещё пауками. Сейчас управление перехватило ребель, но аналитики уверенно говорили, не удержется, если не помочь. Сейчас, пока французы понимают необходимость навести хоть какой-то порядок, его терпят, но потом энергичный, но ограниченный, совершенно негибкий И не слишком умный. В рождём он стал скорее по воле случая, чем благодаря отличным качествам. Ну и происхождение крещённый еврей и антисемит, активно вмешивающийся в дела христианских церквей. Не лучший кандидат. Но пока справлялся, и были даже кое-какие успехи. Так начали наводить порядок в армии и флоте, в казначействе и интендантстве, возрождалась промышленность. Беда в том, сэр, точнее, я неправильно выразился, — поправился Людвиг ван Эйк, занимающийся ребелем. Беда Франции, и наше счастье в том, что порядок там наводится виселицами, пытками и расстрелами. На какое-то время такие меры будут весьма действенны, но потом... Людвиг пожал пухлыми плечами и поправил Пенсне. Человек глубоко штатский, ранее он работал школьным учителем, пока на него не наткнулся Юрген. Бывший учитель оказался человеком на редкость умным и дельным, да и храбрости ему было не занимать. Так что обязательную обкатку на передовой он прошёл, показав себя неплохим штабным работником, но остался совершенно отвратительным фехтовальщиком, стрелком и наездником. Опаданец хмыкнул, выслушав аналитика. Подростком он и сам думал, что только массовые расстрелы смогли бы разрешить ситуацию с коррупцией в России XXI века. Сейчас же он понимал, насколько сложная там была ситуация и насколько неэффективны расстрелы. Необходимы, да? Но уж не как главное лекарство. Значит, расстрелы, задумчиво повторил Владимир. А ещё? Да почти всплошка карательные методы, поморщился хозяйственный Людвиг, неодобрявший столь бестолковых методов. Пока помогает, как я уже сказал, но чиновники заканчиваются. Император поёрзал в кресле и приподнял бровь, призывая собеседника продолжать. Воруют там, конечно, безбожно. Вот только нужно понимать, что если в некоторых случаях можно ограничиться конфискацией и предупреждением, а не сразу тащить чиновника или торговца на место казни. Во Франции несколько лет царил хаос, и нужно понимать, что полностью чистых людей в таких условиях осталось очень мало. Многие сами были бы рады не воровать и не брать взяток. А куда денешься, если жалование не выплачивалось месяцами, если начальники и коллеги воруют. В таких условиях остаться честным было просто опасно. Запас прочности имеется. Людвиг наморщил лоб. Есть, но сложно сказать, насколько велик. С одной стороны, он сильно выбил чиновников, да и торговцев, ремесленников. Но тут многое зависит от ситуации. Если дела будут идти примерно таким же образом, то месяца на три, далее за ребеля я не дам ни гроша. Хуже ситуация станет. Так в любой момент толпа на гильотину потащит, или приближенные яду подольют. Ну а лучше? Хм, даже сказать не могу. Если войска революционной Франции начнут сейчас одерживать одну победу за другой, то ре벨 и год продержится. Больше уже вряд ли. Надоел он народу. Но за победы многое простят. Рюген поднялся из-за стола, жестом приказав собеседнику не вставать. Потянулся с хрустом и начал мерить кабинет любимого Штральзонского дворца шагами, обдумывая ситуацию, обернувшись о привычке, бесшумным охотничьим шагом. Я обращаю внимание на то, что под ногами лежал толстый персидский ковёр. Может ли сейчас Франция победить Англию, если вдруг найдётся толковый лидер и полководец? Слух рассуждал император. Может, хотя простой эту задачу не назовёшь. При некотором везении с этим справится и Ребель, особенно если офицерский корпус хотя бы частично встанет на его сторону. Так, Ребель охраняет? Да, сэр, с готовностью ответил Людвиг. Люди из полка стражи революции на наши. Э, не знаю. Отпустив аналитика Владимира вызвал Юргена и поставил ему задачу всеми силами охранять ребеля, одновременно подталкивая его на более активные боевые действия с Англией. Чем больше они ослабят друг друга, тем больше шансов у нас на удачные штурмоперации. Сильная Франция под боком нам не нужна ни как враг, ни как союзник. В идеале нужно добиться того, чтобы эти страны максимально ослабили друг друга. А выиграли. В результате мы и мы здесь, прежде всего Венедия, а не империя. Понимай, сер, согласился с ним Родич. К этому и стремимся. Другое дело, что и там не дураки сидят. А можно дураков посадить. Перебил император собеседника, схватив со стола лист бумаги и карандаш. Смотри, лорда Кавиндиша убираем, и кто остаётся в адмиралтействе? Карандаш летал по бумаге, и потихонечку вырисовывалась схема перестановок в британских властных структурах. Перестановок на первый взгляд не критичных, мелких, но если присмотреться, становилось ясно, что власть в итоге окажется у людей, не приспособленных к ней. Разведкой станут командовать люди, норовящие решать все проблемы одним махом, армиями, заботящиеся только о наживе и грабежах. А ведь может получиться, Юрген. Спустя 2 часа сказал Юрген. Рассматривая на схемы и идеи многоходовок, может, гуляли на свадьбе Наполеона, который женился на дочери Покоры и принял фамилию прославленного фельдмаршала. Родители корсиканца сидели со странными лицами. С одной стороны, их сын вошёл в другую семью, что в те времена воспринималось крайне серьёзно, а тем более на Корсике, с другой карьера его складывалась исключительно удачно, так что и родственникам немало перепало от его славы. Нет, на государственную службу их не брали. Старшенький, Жозов, прошёлся по краю и 2 и 2 не вступил в своё время в мосонскую ложу. Ельсень, несмотря на юный возраст, успел заморачиться в сомнительных сделках. В общем, по мнению Рюгина, все таланты семьи достались наполеону. Остальные были личностями вполне заурядными. Мать и отец свежеиспечённого покоры удовольствовались статусом родителей крупного помещика. и проживанием на полном пансионе в одном из второстепенных поместий жены сына Елизаветы. Сёстры Наполеона получили неплохое приданое, и старшие Элиза с Полиной уже успели достаточно удачно выскочить замуж за балканских помещиков. Остальные младшие сёстры были уже сговорены. Ну, братям предстояло вести сытную жизнь не богатых, но и далеко не бедных провинциальных помещиков. И на этом всё. Что Санфильд маршал Покора, что император Оба дали понять Боонапарту, что благоволение он пользуется только Наполеон, но им придётся довольствоваться от близкой его славы и благополучия. Там же на свадьбе к нему подошёл Марк Гарц, тот самый командир шестого железного и бастард Рюгина. После того памятного сражения он не стал, как хотел бы, командовать всеми легионами. По политическим соображениям этот пост пришлось отдать Головиным. Впрочем, это не надолго. Да и, в общем-то, Марк получил больше, чем мог рассчитывать. Фамилия Гарс Грифон права официально называть императора отцом. Примечание. Если кто не в курсе, то даже признанные бастарды, что было нечастым явлением в те времена. Главный герой здесь скорее исключение с его признанием внебрачных детей, то до конца жизни обращались к отцу без какой-либо фамильярности. Так что право называть главного героя отцом на публике штука очень сильная. Марк Гарц-Грифон таким образом уже вполне официально входил в число высшей знати как Венедии, так и империи. Плюс его ветвь рода становилась не побочной, а младшей ветвью Памирацкого дома, самой младшей, но всё же. Отец, я тут подумал насчёт политического устройства нашего государства после войны. Слушаю, благосклонно кивнул Владимир, давно убедившийся в достоинствах внебрачного сына. Вспоминал империи, римскую, ну, прежнюю ромейскую. Примечание. То есть Византия, по настоящему византийская империя называлась Ромейской, то есть Римской на местном диалекте. И подумал, что все проблемы начинались, когда в империях побеждали чиновники. Способов бороться с ними много, но все они временные. Рано или поздно иерархическая система чиновников находит лазейки и погребает под собой государство. Причём нередко сами чиновники могут считать, что работают на благо этого государства. Леново. Вот. А если столиц будет несколько? Сам вспомни, когда Римская империя уже по сути развалилась, её столицу перенесли в Византий. Благодаря чему удалось ещё немного потрипыхаться, хотя все тогда были уверены, что Римская империя развалится вот-вот. Примечание: Византий, Константинополь. Рюген поманил сына чуть подальше от толпы, понимая, что разговор становится серьёзным. Продолжай, приказал он, подойдя к окну. А если сделать несколько столиц не во время жестокого кризиса, а заранее? Скажем, одна столица будет у Венедии, вторая — у Унии, третья — уже у империи. Ну и, разумеется, все они будут на территории Венедии, чтобы сохранить единство государства. Ага. То есть бюрократы в разных столицах будут волей-неволей противодействовать друг другу, медленно заговорил император, поняв суть идеи. И тем самым будут сами искать неправильные и неудачные решения у соперников. без корпоративной солидарности. Интересно. Мозг работал на полную, перебирая предложения сына и выискивая недостатки. Были как-нибудь, но достоинств больше. Действительно, если чиновничьих иерархий будет аж 3 до да на сравнительно небольшой территории, соблазнительно звучит. Чиновники во все времена борются за власть, за влияние, за ресурсы. Если сделать три столицы, да ещё и двор отдельно, этоким министерством, причём собирать туда самых-самых честных, неподкупных и заслуженных чиновников со всех трёх столиц, получится тогда не просто три столицы и двор, а соперничающие структуры в виде столиц, и это и имперский контроль. Хм, надо продумать. Постучав пальцами по офису в паги, Владимир постоял так, бездумно глядя в окно, и повернулся к легату. Принято. Ну и раз уж подал такую идею, разработаю её более детально. ради того, чтобы сильнее раздёргать британскую армию, оподанец несколько помог Альбиону в колониях. Звучит похабно, да и, ну что делать? И пусть помогать ему не было никакого желания, но Канада и так выскальзывала из рук Франции. Революционеров здесь было мало. Правда, далеко не все были сторонниками королевской власти. Хватало сильных религиозных эмигрантов и, разумеется, их потомков. Однако даже те, кто резко отрицательно относился к бурбонам, Саму ей идеи революции относился ещё более негативно. Как водится, революционный угар долетал до провинции в изрядно ослабленном виде. Демосновов да здесь было маловато. Маловато было и салонов, либеральных интеллектуалов и прочей мутной публики. Так что канадцы, пусть и подчинялись формально Парижу, но и не формально, они полностью его игнорировали и даже налоги стали оставлять себе. В связи с чем там начало резко возрастать количество школ, больниц, и прочих общественно важных учреждений. Не то, чтобы северяне совсем не воровали, но значительно меньше, чем поляжане. Сейчас же канадские чиновники работали демонстративно честно, ибо выхода другого не видели. Во-первых, суровые сограждания уже пару раз прибегнувшие к суду линче, пусть это и назывался по-другому. А во-вторых, они хотели остаться чистыми перед метрополией, кто бы там в итоге не захватил власть. И без того одна только не отправка налогов в Париж тянет на полноценный бунт. Подкинув английскому парламенту идею присоединения Канады а англоязычным канадцам, да, были и такие некоторые сторонники Георга после американской революции подали сюда по разным причинам. И вот эти-то англоязычные канадцы весьма благожелательно встретили идею о том, чтобы сделать французскую колонию английской. Нашли сторонники среди франкоязычных канадцев, не то чтобы они любили англичан, Но всем здравомыслящим людям было ясно, самостоятельного плавания колонии не потянет. Немаловажным был и тот факт, что среди сиверян хватало норманнов, бретонцев и представителей других народов, тяготевших скорее к Лондону, чем к Парижу. В итоге там запахло гражданской войной. Не то чтобы очень не хватало толчка. Вот померанский и решил дать его. Многие члены парламента не оправились ещё после потери американских колоний. страдая из-за этого своеобразным комплексом неполноценности, по этому идею о новой колонии они восприняли очень оживлённо. Нарезонные вопросы, а зачем нам эти бесплодные пустоши, нормальных ответов не находилось. Примечание. Канада долгое время не котировалась, нечем было похвастаться. Золота, серебра, изумрудов нет, табак, хлопок, сахарный тростник не вырастишь. Стратегическое положение достаточно скромное. В итоге парламент разделился на тех, то полностью поддерживал идею аннексии и тех, кто призывал её отложить. Говорили, что Канада сможет заменить потерянные колонии в Северной Америке и возможно поможет их вернуть в будущем. Вот только нужно закончить с Францией и Венедией, а сейчас пока она станет гири. Другие были настроены более оптимистично и считали, что именно новая колония станет таким толчком для возврата былых позиций. Победили оптимисты. И в начале марта 1797 года к берегам Канады отправилась английская эскадра с 10.000и 10 солдат на бортах. Высадка прошла удачно, и англичане сильно воспряли духом. Французы же пришли в ярость от такого унижения, и англо-французская война была объявлена ребелем священным.